Народная война в Сагдиане Чтобы лучше понять мятеж, который на два года отвлек все силы Александра и нанес ему больший урон, чем какая-либо другая война, нужно остановиться подробнее на местных условиях. Уже описанное выше географическое положение Сагдианы давно приучило жителей культурных оазисов к разнообразнейшим способам самозащиты. Каждое селение было огорожено стенами, там, где не хватало камня, они строились просто из дерева, но благодаря сухости климата были настолько крепки, что могли устоять перед легкой атакой. К тому же многие селения находились под защитой собственных цитаделей. Гористая часть Сагдианы давала возможность укрыться в горных гнездах, неприступных или казавшихся неприступными во всяком случае, тем, кто держал там оборону. Ну, а если существовал дружеский союз с кочевниками, это, разумеется, в самом крайнем случае, открывалась и еще одна возможность — ускользнуть в пустыню. Наконец, защитой страны служило и то обстоятельство, что оазисы перемежались территориями, совершенно лишенными источников. Пришельцев — Пугали также болезни, возникавшие от скверной питьевой воды. Когда Кир покорил Сагдиану, он не стал ничего там менять. Он приветствовал строительство крепостей, но и это дело предоставил на усмотрение местных жителей. Отдельной сатрапии Сагдиана не стало. Ее просто присоединили к Бактрии. Управление каждой местностью, согласно обычаю, поручалось кому-нибудь и знать. Тут играли роль и принадлежность к одному из знатных семейств, прямое наследование, богатство, отвага, честность, разумеется, в сугубо сословном смысле, воинские доблести и дарования. Все это имело значение и по-разному сочеталось в этих людях. Только серого чиновничества не было в этом, быть может, слишком пестром, но и ослепительном местном нобилитете. К тому же здешние правители оставались всегда лишь первыми среди равных, так что окружающая их более мелкая знать была заинтересована в их процветании. Когда Александр наступал а Бес все явственнее обнаруживал свою несостоятельность, Сагдийская знать заняла выжидательную позицию. Было решено выдать Александру убийцу великого царя, но отказаться от подчинения персам. Если бы Александр позволил им жить так, как они привыкли при Ахименидах, Они, пожалуй, охотно приняли бы вместо старой власти новую и, возможно, даже стали бы союзниками македонин, дабы воинской доблестью снискать себе славу. Но Александр решил оккупировать всю территорию, основать новый город и заселить его своими наемниками в целях обороны от кочевников и ради будущей эллинизации края. Не исключалась возможность, что в дальнейшем здесь появятся и другие подобные поселения, а это означало отчуждение земель у местных владельцев и передачу их новым поселенцам. Это вызвало сильное возмущение местной знати. Уже само прохождение по стране войск с их фуражирами, реквизиторами, с постоем воинов и мародерством потребовало от этого не слишком богатого края тяжелых жертв. Такого кровопускания ждали раньше только от кочевников, а теперь явился новый покровитель, который отбирал запасы продовольствия, лошадей, скот и бесчинствовал иной раз не хуже каких-нибудь дахов или массагетов. А этот новый, насильственно созданный у них город, Теперь ясно, что чужестранцы расположились надолго, пришельцы будут все пребывать, принося с собой свои обычаи и чужих богов, свое непомерное высокомерие и неоправданное чувство превосходства. Пожалуй, под угрозой окажется даже местное знать. Нет, лучше уж объединиться с кочевниками, путь, на который еще раньше вступил Бесс. В Сагдиане Александр, несомненно, надеялся добиться взаимопонимания, но рука, которая держит меч, не слишком пригодна для рукопожатий. Александр хотел, с одной стороны, чтобы его принимали дружественно, а с другой чтобы ему слепо подчинялись и склонялись перед его державными замыслами. Противоречивость ситуации, надо полагать, осложняла его отношения с персами, но те давно были приучены слепо подчиняться великому царю, а Сагдиана пока еще не была готова благословлять чуждую интересам края государственную волю. Позиция выжидания сменилась возмущением, а затем знать решила вступить в борьбу. Теперь нужен был человек, вдохновленный идеей сопротивления, готовый на все и способный быстрым успехом раздуть искры недовольства в пламя всеобщего восстания. Такого человека Сагдиана обрела в лице Спитамена, подлинного защитника свободы, и вместе с тем самого значительного из всех когда-либо противостоящих Александру полководцев. Спитамен, как и Датаферн, Катан, Гаустан, Ариамас, Хариен и Оксиарт, принадлежал к местной знати. Уже при Бессе он занимал заметное положение и, вероятно, даже играл некоторую роль при выдаче последнего. Но сила проявляется в испытаниях. Ведущая роль сама пришла к спитамену вместе с успехами в борьбе. Мятежникам очень помогло то обстоятельство, что Бесс успел привести кочевников в состояние боевой готовности. А Александр недооценил эту опасность. Он не разглядел и первых ее симптомов, хотя серьезность положения была уже видна после столкновения, во время которого царь был ранен. Дело обстояло следующим образом. Местные жители убили нескольких македонин, отправившихся за фуражом, и Александр сразу же поспешил к месту происшествия, где и был ранен в голень вражеской стрелой. Это, однако, не очень занимало его мысли. Он больше думал об основании нового города, чем о своей ране. Восстание разразилось примерно в сентябре 329 года до нашей эры и охватило сразу всю Сагдиану. К восставшим присоединилась и часть Бактрийской знати, заподозрившей хитрость в объявленном Александром собрании Знати, на которое они побоялись приехать. Спитамен напал на Мараканду. Македонские подразделения, находившиеся поблизости от новой Александрии, были перебиты. Сам Александр на первых порах не мог оценить размах и значение начинавшегося восстания. Понимая, что не следует делить войска, и без того, ослабленные демобилизацией и отпусками многих воинов, он решил проучить и покарать тех мятежников, которые были к нему ближе всего. Умелой осадой он взял несколько крепостей, мужчин перебили а женщины и детей обратили в рабство. Для тысяч воинов, которых он намеревался поселить здесь, Александру необходимо было много плодородной земли. Ее-то он и добыл, уничтожив прежних владельцев. Сам царь неоднократно подвергался в этих боях опасности, а во время штурма Керополя совершил один из своих самых отчаянных поступков, подведя к стенам осадной машины. Он с небольшим отрядом телохранителей проник в город через отверстие в стене, сделанное для ручья, несущего воду в город. Отворив ворота, он дрался с превосходящими силами защитников до тех пор, пока город не был взят. Сам царь сильно пострадал от камней. Кратер был ранен, но это оказалось не столь большой платой за отважное предприятие, воодушевившее Македонин примером личного мужества. Но вот на другой стороне Яксарта появились скифские орды. Тут же царю сообщили, что Спитамен взял Мараканду и осаждает тамошнюю цитадель. И все-таки Александр, по-видимому, не понимал серьезности положения, направив туда только 60 гетайров, 800 всадников и полторы тысячи пехотинцев-наемников. Во главе их был поставлен многоопытный военачальник, какой-то левантийский дипломат, которому, по всей видимости, поручалось уладить дело дипломатическим путём. Сам Александр оставался пока во вновь основанном городе, который он отстраивал силами своих воинов. Прибегнув к местным методам строительства из Лёсса, Он сумел воздвигнуть стену вокруг города за 20 дней и таким образом укрепить этот новый оплот своей державы. Между тем, скифы не желали уходить с противоположного берега, и Александр ответил на их вызов. Уже самой организацией переправы через реку он продемонстрировал превосходство своей тактики, а затем, освоившись со скифскими методами ведения войны, обратил кочевников в бегство. Александр гнал их далеко вглубь страны, не обращая внимания на болезнь, которую приобрел из-за неосторожного употребления скверной местной воды. В это время решилась судьба воинских подразделений, посланных на помощь осажденной Мараканде. Когда они приблизились к городу, Спитамен снял осаду, И отступил в район нижнего политемета, сумев мастерски завлечь противника. Примечание. Нижний политемет ⁇ одно из названий современной реки Зеравшан. В древности ее называли также Сого, откуда и произошло название Согдиана. На краю пустыни на македонине наткнулись на скифов кочевников. Спитамен, соединившись с их конницей и выбрав удачный момент, перешел в наступление и напал на усталые войска, только что совершившие марш-бросок от Яксарта, не имевшие ни лучников, ни свежих коней. То-то было удовольствие испробовать на измотанном противнике всю скифскую тактику, неожиданные атаки и отступления, сопровождаемые смертоносным обстрелом лучников». В полной растерянности македонинам пришлось отступить к политимету. Единого командования не было, и колонны потеряли между собой связь, многие подразделения охватила паника, у реки и в самой реке началась резня. Нечто подобное произошло позднее с римлянами в битве при Каррах. По сообщению Аристобола, Только трёмстам пехотинцам да четырём десяткам всадников удалось спастись. Одержав победу, Спитамен сразу же вернулся под Мараканду и вновь вынудил Македонин укрыться в крепости. Дольше медлить было нельзя. Престижу Македонин был нанесён тяжёлый удар, а крепость Мараканда с минуты на минуту могла пасть. Поэтому Александр поспешил к Согдийской столице, взяв с собой самые подвижные части. Когда Аспитамен узнал о приближении царя, он тотчас оставил мараканду и вместе с конницей исчез в пустыне. Александр бросился за беглецом, но не догнал его. Пришлось довольствоваться разорением обширных областей Согдианы, особенно низовий Политимета, и наказанием местного населения. Оборудовав несколько крепостей и передав командование ими Певколаю, Александр до наступления зимы вернулся в Бактрию. Здесь тоже вспыхивали мятежи, но связи с Западом были надежнее, и армия снабжалась лучше. Так кончился 329 год. Горные районы на востоке Согдианы, где укрылись многие повстанцы, остались недосягаемы. Все жители Сагдианы были на стороне Спитамена, все еще непобежденного, успехи которого вселяли отрадную надежду. Попытка достичь взаимопонимания с мечом в руках обернулась первой серьезной неудачей. Александр перезимовал в Бактрах столице провинции, занимаясь пополнением войска. В это же время решилась и судьба Бесса. Собранный в лагере совет вождей признал его виновным. По персидскому обычаю царь распорядился отрезать ему нос и уши и отправил его в Экбатаны, где ему предстояло принять смерть на глазах собрания персидско-медийской знати. Интересно отметить, что этот карательный акт должен был произойти не в Сузах или в какой-либо другой резиденции, собственно, Персиды, а именно в Экботанах, древней столице Мидии. Очевидно, Александр и после смерти Пармениона по-прежнему намеревался создать восточный центр своей империи в Экботанах. На следующий год царь начал постепенно покорять северо-восточную часть страны. В Бактрии и Сагдиане он хотел упрочиться окончательно. Требовалось укрепить обратные коммуникации через Арию и Парфию, для чего следовало овладеть Моргианой. Необходимо было также закрыть Спитамену и его союзникам-кочевникам доступ в богатые районы страны и вынудить их к обороне. Что касается оседлого населения Сагдианы, то царь решил править им строго, но милостиво. Собирался ли он при этом использовать трение между мирным крестьянством и воинственным всадничеством? Установить трудно. Но уж, конечно, он мог надеяться на то, что старая вражда между кочевниками и оседлым населением в конце концов сыграет свою роль, даже если сейчас они и в сговоре. И еще одно стало ясно Александру за последний год. Бесперспективно надеяться на взаимопонимание, основываясь лишь на своих правах на персидский престол, и искать симпатии, потворствуя персам. Выдав Бесса, Сагдиана сама отвернулась от идеи ахеменицкой державы, так что если уж договариваться с Согдами, то надо стараться найти с ними общий язык, минуя персов». Весной 328 года до н.э. мы застаём кратера с большим войском уже вне Бактрии на западе. Вероятнее всего, ему в сотрудничестве с сатрапами Парфии и Арии было поручено обеспечить обратные коммуникации и с этой целью прежде всего завоевать Маргиану. Эта местность, расположенная между Парфией и Сагдианой, своими пустынями вдавалась глубоко на юг и на протяжении сотен километров примыкала к царской дороге. Посреди этих песчаных равнин располагался плодородный оазис Мерв. Кому принадлежал он, тому принадлежала и Маргиана. Тут-то нужно полагать, кратер по поручению царя и основал новую Александрию, а заодно несколько укрепленных пунктов вдоль реки. Для завоевания Бактрийской территории Александр выделил четыре полка фалангистов, поручив каждому из военачальников усмирить население на отведенной ему территории. В пограничных местечках по краям пустыни были размещены гарнизоны. Возможно, уже тогда была основана и Бактрийская Александрия, местоположение которой нам неизвестно. Что касается Сагдианы, то зимой события там развивались весьма неблагополучно. Певколай располагал лишь несколькими опорными пунктами. Артабас, хоть и был назначен сатрапом не только Бактрии, но и этой провинции, авторитетом здесь не пользовался. Страна подчинялась в основном возвратившемуся спитамену. Значительная часть непокорного населения засела в укрепленных городах и крепостях. Тогда Александр решил устранить всякое сопротивление, тщательно прочесав страну. Сам он направился в Мараканду, чтобы навести там порядок, а четыре других полководца занимались усмирением провинции. Поскольку они располагали превосходящими силами, обещали милость сдавшимся, усмирение не потребовало больших усилий, тем более что сам спитамен снова ушел к кочевникам.